Глава сороковая. Кавригин и на самом деле Пожелал сейчас же черновик и второй экземпляр чистовика с принтера Шепетиловой сжечь над газовой горелкой. Но и с места не встал. Экий пафосный поступок. Не возведет ли он себя в Николая Васильевича Гоголя, а продукты забавы в мертвой души? Да из чего бы вдруг именно над газовой горелкой? Опять ведь из воздухоплавания. Воздушные шары, корабли без управления. А встать он не смог потому, что осознал, Несмотря на презрение к добытчикам коммерческих чудес, несмотря на бессмысленность своей писанины, он ее продолжит. Нетерпение графомана подзуживало его. Настоящему литератору, и уж тем более творцу, должно быть присуще терпение, всегда полагал Кавригин. А тут на тебе! Его словно бы колотила лихорадка, трусея какая-то особенная. Нет? и не лихорадка, и не трусея. Он любовником ненасытным жаждал продолжить удовольствие. И продолжил. Ничто не могло отвлечь его. И когда выходил из дома на кухню с требованием организма пожевать чего-либо, жевал машинально, а сам думал о приключениях дирижаблей. Ему казалось теперь, что и в Москву из Среднего Сиништура он вместе с актеркой хмелёвой добирался в чреве грузового дирижабля. И когда рука тянулась к кружке пива, стоявшей на его письменном столе, движения ее происходили как бы сами по себе и не отрывали Кавригина от постепенно записываемого на бумаге текста. Не отвлек ковригина и звонок Наталии Свиридовой. ковригин быстро произнесла Свиридова. «Я на секунду. Я на ходу, я в гриме. Просто напоминаю». По поводу Софьи Алексеевны я говорила всерьез. «Думай, думай. Я тут в одной книжке наткнулась на соображение Ключевского. Ну да, историка. Об Елизавете Петровне. Я выписала. Слушай». «Мирная и беззаботная?» она была вынуждена воевать чуть ли половину своего царствования. Побеждала первого стратега того времени Фридриха Великого, брала Берлин, уложила пропасть солдат на полях Цорндорфа и Кунарсдорфа. Но справление царевны Софьи никогда не жилось так легко, и ни одно царствование до 1762 года не оставляло по себе такого приятного воспоминания. «Понял, ковригин «При Софье жилось легко. Когда еще на Руси жилось легко?» «Сейчас, сейчас!» «Это я не тебе. На сцену кличут». «И Софья, между прочим, переводила Мольера». «Слышал», — буркнул Кавригин. «Если ты не будешь мне бурчать букой, ты снова станешь Караваевым и начнешь писать сонеты», — воскликнула Свиридова. «А Софья переводила Мольера». Софья сейчас не в моде, — сказал Кавригин, — и никому не нужна. «Мне нужна», — сказала свиридова так сказала, будто сидела на троне, а Кавригин перед ней упирался коленом в пол. «И что же нынче в моде?» «Дирижабли», — сказал Кавригин. «Ну, прикупи Софье дирижабль», — сказала свиридова Пусть она катает стрельцов и испытывает поднебесную любовь с Голицыным и Шоколовитом. Сейчас, сейчас иду. Я готова. А у меня, Сашенька, есть потребность с тобой поговорить. Не бойся. Как влюбленный юнец ты мне не нужен. Все, бегу на выход. Перезвоню. Как-нибудь. Целую. Не забывай. При Софье в России жилось легко. Что значит «легко»? Сейчас же озаботился Ковригин. Крови, что ли, проливалось меньше прежнего? Или весело было? Или сытно? Или тревоги отодвинулись? «Нужна мне и впрямь сейчас эта Софья со Сверидовой в придачу», — ворчал про себя Ковригин. «Видите ли, у нее возникла потребность поговорить со мной. Глубины, что ли, души своей пожелала открыть?» И тут же понял, что ворчит он на свиридову беззлобно, скорее добродушно. Вспомнился средний синештур гостиница, ночной приход к нему подгулявший Натали, и ковригину стало стыдно. Взглядом Кавригин уткнулся в строки из интернетовской справки о дирижаблях. Дирижабль подходит к мачте с подветренной стороны, и с его носа также сбрасывают канат. Чтобы завести дирижабль в ангар при сильном ветре, требуется усилие до двухсот человек. «Это не наш случай», — подумал ковригин «Все эти мачты, канаты, причаливания...» Хотя там, у платформы «Речник», на месте ресторана-дирижабля, уже поставили металлическую мачту. «Их дело» и их технический уровень. Кстати, в первом разговоре с Ковригиным местный бизнесмен Макар, поставщик виноградных улиток, назвал бывшую владелицу ресторана-дирижабля «Чудеса в стратосфере», взрывом, унесенной в небеса, именно Лоренции Казимовной. Но Дувакин-то имел дело с Полиной Львовной-Быстряковой, И если Быстрякова была в реальности и была именно той самой влиятельной дамой, которая поняла ехидство его, ковригина и одобрила его, можно было посчитать ее личностью разумной. Пусть она искала выгоду себе или своему увлечению, да мало ли чему или кому. ковригин уговорил себя относиться к ее пожеланиям со вниманием или даже уважительно. А между прочим, озарила ковригина тут можно наворотить «Исторический детектив» на 300 страниц или авантюрно-плутовской роман. Сразу же возникло желание переписать уже возникший текст и добавить в него сюжетные ходы и новые персонажи, какие в его воображении уже вызрели, заговорили и требовали своего житейского пространства на бумажных листах. Фамилия Пантряшкин ему уже не нравилась. Она напоминала о всяческих Пупкиных или Пилюлькиных. Нет, в рассказчике ему был нужен человек с заскоками и причудами, но поумнее автора письма к ученому соседу. С чудными идеями, но лобастой. Вот. Лобастов. Почему бы и не Лобастов, именно Лобастов? Он же ковригин согласился быть публикатором текста Лобастова и их комментатором. Причем не только оценивать суждения Лобастова, но и оспаривать их. Надо же было время от времени ставить этого завиралу Лобастова на место». Тут же Кавригин посчитал, что у него будут и запасные фамилии – Алибастров и стёганый. Почему Алибастров и стёганый и зачем ему запасные фамилии, объяснить Кавригин не взялся бы. Как не стал бы сейчас и самого себя просвещать, в чем смысл и сверхзадача его сочинения. Да ни в чем, просто увлекся озорство подгоняло его. Пинками под зад, коленом, колобком заставляло его катиться дальше. Озарство. Он придумывал новые сюжетные повороты, тайны, любовную историю Лобастова, Алибастрова, Стеганова, без всякого расчета угодить кому-либо. Читателю, например. И уж тем более заказчикам. Просто желал применить свои усилия профессионала. Именно от собственного азарства Кавригин и получал удовольствие. Даже в случае издательской удачи «Авантюры» постановил Кавригин. Денег он брать не станет ни от заказчиков, ни от Пети Дувакина. В удовольствиях азарства и был ему уже определен гонорар.